Глава четырнадцатая «Экипаж приготовится к посадке», — разразились хриплые тирады динамики в грузовом отсеке. «Пассажиры, займите свои места», — команда пилота прервала наш с Салмановым диалог. Однако мой пристально изучающий взгляд еще долго блуждал по лицу сослуживца. «Это он так пошутил?» Или заправду решил сходить прогуляться за пределы земного бытия? Нет, мы с ним ещё этот вопрос обязательно обсудим. Но потом. Ну а пока приземляемся. Военный борт остановился на грунтовой взлётке. Вокруг только леса, ничего больше. Однако тут нас уже ждал шестиколёсный тайфун к напоминающий огромного кубообразного носорога. И наша команда оперативно загрузилась в его десантный отсек. Дальнейшая поездка была похожа на безумное Родео. Тяжелая машина подпрыгивала на кочках так мощно и резко, что каждый из нас ощутил себя игральными костями в стакане. В такой обстановке огромное количество сил уходило просто на то, чтобы усидеть на жесткой лавке. А ведь мне еще и каталку с неживым товарищем приходилось держать. В общем, разговор с Сумаром снова пришлось отложить. Не удалось мне вернуться к незавершённому обсуждению и тогда, когда «Тайфун» остановился и выгрузил нас, потому что наш отряд тут же встретили обвешанные оружием военные. На них красовались какие-то навороченные модификации защитных костюмов, выглядящие как промежуточное звено между тяжёлыми ИКУ и простенькими ЗКМ. Но смотрелось всё равно внушительно. Мне такую амуницию даже видеть не доводилось. Под уматовыми линзами сферических шлемов было неясно, с какими выражениями нас рассматривают бойцы. Однако внешне никаких признаков беспокойства или настороженности они не выказывали. Складывалось впечатление, что команда у вообще не объяснила, кого им предстоит встречать и сопровождать. Единственное, что их заинтересовало, это накрытая простыней каталка, с которой я таскался. Однако ни единого вопроса от военных так и не последовало. Далее мы отправились уже пешком. Своего прикованного к кушетке соратника я тащил вместе с Умаром, как на носилках. А мёртвый напарник Салманова нам в этом активно содействовал. Можно было, конечно, дать команду братьям, чтобы они отрядили для этого собственных неживых помощников, но я считал, что должен сам нести свою ношу. Если бы я имел возможность справиться в одиночку, то отказался бы от поддержки снк Но, боюсь, изверзилы с завернутым в простыню телом на плече получится еще более странное и отталкивающее зрелище для местных служащих. Немного погодя, вся наша процессия подошла к стопке, в которой виднелся бетонный входной портал. Заглубленный метров на двадцать и оборудованный ресовыми воротами. Здесь уже начинался ровный пол, и можно было катить моего будущего помощника свободно. Ещё минут пятнадцать ушло на преодоление входного шлюза и спуск на грузовом лифте куда-то вне дра матушки-земли. Но это ещё оказался не конец нашего долгого пути. Вояки сопроводили нашу группу до дверей помещения, похожего на стандартный армейский класс. Три ряда парт, обычные дощатые стулья, доска и низенькая трибуна для выступающего. Мы все расселись, ожидая продолжения, и вскоре на пороге возник тучный мужичок, Он, как и солдаты, был обряжен в непроницаемый защитный костюм, только гражданского образца, без намёка на броневые элементы. Дядечка явно передвигался в своём облачении с трудом, хотя оно со стороны и не казалось шибко тяжёлым. Под капельками струился по его раскрасневшемуся лицу и лбу, а шикарные густые усы взмокли и топорщились под носом, как старая обувная щётка. у у — приветственно махнул он собравшимся инквизитором и мертвецам. — Я, кажется, успел. Ага. Дайте мне минуту и начнем. Рухнув на трибуну, подобно выброшенному на берег киту, визитер предпринял попытку утереть рукавом вспотевшую физиономию. Но ясное дело, у него это не вышло. Наткнувшись на пластиковую линзу шлема, он буркнул что-то ясно нецензурное. — Итак, позвольте представиться... Элкой чересчур театрально объявил мужчина после того, как немного отдышался. — Я ваш проводник и наставник в мире некроформации. По понятным причинам имени не называю, и ваших не спрашиваю. Значит так, прежде чем вы приступите к практике, нам необходимо в экстренном темпе пробежаться по теории. К сожалению, ваш уровень знаний и владения даром мне неизвестен. «Да потому я начну с самого начала. Поехали!» Видно, что Сач выступать умел и любил. Он сейчас выглядел как профессиональный серфер, оседлавший гигантскую волну. Слова сыпались из него неудержимым потоком, и он, кажется, в самом деле решил нам провести полноценный курс по всей теории некроэфира. «Что вообще есть инфестация?» «Инфестаре» — с латыни переводится как «нападать». В классическом понимании термина – это паразитическое заражение организма человека или животного. Чем, например, до да чем угодно – насекомыми, крещами, спорами, микроорганизмами или даже бактериями. С открытием эпохи некройфира границы всего определения существенно расширились. Как вы могли догадаться, инфестаты получили свое название в силу «Неведанной доселе способности?» «Я имею в виду заражение мертвой плоти и ее дальнейшее подчинение. Таким образом...» занудное рассуждения ученого потекли густой патокой Первые пять минут я честно пытался слушать, о чем он говорит. Через десять я уже утомился. Через пятнадцать принялся рассматривать озадаченные лица братьев, не понимающих, чем заслужили эту пытку а разошедшийся докладчик еще даже не приступил к сути. Он витал где-то в облаках и мечтательно вещал о том, какие великие открытия ждут человечество, если оно разгадает природу некроэфира. Тем не менее, невзирая на свой ораторский кураж, усач заметил, что внимание аудитории сосредоточено на чем угодно, но не на его материале. «Простите, любезнейший, а для кого я рассказываю?» обиженно поджал ему губы. «Мы для чего с вами здесь собрались?» «Последние полчаса задаюсь этим же вопросом», — подал я голос на правах старшего. «Может, уже перестанете изображать из себя заскучавшего университетского лектора и перейдете к сути?» «Молодой человек, на какое вы право имеете критиковать меня и указывать?» Моя обидная прямота ожидаемо возмутила профессора, ну или кем он там был если вы отказываетесь следовать вектору моего учебного плана то я вас не задерживаю дверь перед вами, но я буду ходатайствовать об обнулении вашего участия в программе ниисхождения подчеркнуто медленно отодвинув стул я поднялся два десятка слушателей повторили за мной движение практически синхронно от чего лектор заметно опешил я подошел вплотную к полноватому ученому И тому пришлось сильно задрать голову, чтобы смотреть мне в лицо. «Скорее-то я буду ходатайствовать о том, чтобы нам заменили руководителя проекта», — склонился я над усачем. «А то наш нынешний, кажется, не совсем понимает свою роль и функции. Вы меня услышали?» Я уже успел понять, какими методами можно ломать закостеневшие механизмы системы и заставлять их крутиться в нужном направлении. Поэтому для большей красноречивости и доходчивости аккуратно можно даже сказать нежно, прихватил пухляша за грудки. Гладкий материал костюма скрипнул между моих пальцев. И в то же мгновение в класс ворвались солдаты с пушками наперевес. «Стоять! Руки убрал! Все по местам!» На внезапную угрозу отреагировали братья. кто то из наших закусил палец, накидывая сотку на остальных товарищей. И десяток амбалов при поддержке такого же количества мертвецов бросились на мою защиту. Охрана, не ожидавшая столь яростного и согласованного сопротивления, оказалась сбита с ног и обезоружена в считанные секунды. Не успел Исач испуганно похлопать глазками, а мои ребята уже обзавелись новенькими стволами в многофункциональном тактическом обвесе. «Будем и дальше обострять обстановку или перейдем к конструктиву?» иронично обратился я к ученому. Тот, конечно, знатно прихренел от наблюдаемой картины, но все-таки несколько раз заторможенно кивнул. «Ну и прекрасно!» — фыркнул я и выпустил из рук чужой защитный костюм. «Тогда давайте продолжим». Винуясь моему жесту, инквизиторы подняли с пола солдат и вернули им оружие. Вскоре все уже снова сидели на своих местах, будто ничего и не происходило. Изумленные вояки недоверчиво вертели в руках штурмовые винтовки и осматривали их, словно впервые видели. «Чую начальство им даст знатный нагоняй за то, что так легко расстались со своими пушками». Но это уже совсем не моя забота. А теперь послушаем, что интересного знают о преобразовании мёртвой плоти российские некробиологи и насколько сильно их теоретические выкладки разнятся с иностранным опытом. «Джентльмены, прошу тишины. Все на местах. Никого больше не ждём». Собрание почтенных мужчин в костюмах и военных кителях вежливо притихло и осмотрелось по сторонам. «Уилсон отсутствует, господин президент!» — доложил кто-то из зала. «Дьявол с ним!» — раздраженно выплюнул американский лидер. «Я его потом приглашу на беседу. Отдельно!» По рядам собравшихся прошла тихая волна шепотков и едва слышимых смешков они незадачливом руководителе бюро по контролю и изучению некроэфирных проявлений уже слагали анекдоты. Истовую нелюбовь главы государства к нему обсуждали на всех уровнях. Наверное, даже уборщики в Белом доме судачат между собой о том, как Итан Уилсон в очередной раз получил на орехи. «Что ж, тогда начнем», — продекламировал президент и сделал знак помощнику. Свет в помещении сразу же померк, а за спиной выступающего появилось проецируемое изображение во всю стену величиной. «Итак, я решил провести внеплановый брифинг из-за обстановки у русских. Последние месяцы из Кремля исходят сигналы странного содержания, а ситуация в столице уходит из-под нашего контроля, а главный виновник всего этого — вот он». На проекции возникло изображение мужественно выглядящего парня. Широкая челюсть, массивный подбородок, уверенный прищур и побычий здоровенная шея. Даже если заретушировать на фото воротник военного кителя, то первая же ассоциация с этим молодым человеком будет связана с армией. Это русский инквизитор с позывным «Факел». Нашей разведке удалось установить, что служит он в звании майора. Его полное имя — Жарский Юрий Ар... Армет... Артем... Святый язык сломаешь... «Артемович, господин президент», — подсказал помощник. «Да, Артемонович», — все равно неправильно произнес тяжелое для их языка родовое имя докладчик. «Спасибо, Фил». В общем, этот человек — новая фигура, стремительно набирающая вес и значимость. В сведения касательно него поступают различные и противоречивые. Одни источники из Кремля докладывают, что он заноза в заднице российского правительства. Якобы он едва не устроил вооруженный мятеж. Другие же, напротив убеждает что их президент полностью полагается на майора и прислушивается к каждому его слову. Бытует мнение, будто доверие моего московского коллеги к нему настолько безгранично, что он таскал этого инквизитора даже на заседание Думы и Совета Федерации с известным для нас неутешительным результатом. «Сэр!» — обратил на себя внимание один из мужчин в униформе, густо увешанный наградными планками с левой стороны груди. «Вам не кажется странным, что личность обсуждаемого бойца стала достоянием широкой общественности и наших информаторов? Русские всегда тщательно соблюдали инкогнито инквизиторов. Их скрывали не только от иностранной разведки, но и держали в секрете от своей же». «Это интересный вопрос, генерал. Нам доподлинно известно, что именно благодаря данному объекту провалилась наша прошлогодняя операция» докладом внешней разведки, он в одиночку задержал ударный отряд нежити. Собственно, с этого момента российский президент его заметил и присвоил звание героя. Не стану скрывать, история там была запутанная. Поступали сведения, что награждение состоялось посмертно, но спустя несколько месяцев факел опять попал в поле нашего зрения. Например, он совершенно точно принимал активное участие в освобождении Ершова, причем снова сыграв решающую роль, обнаружив и ликвидировав выкормыша безумного доктора Грейси. «Господин президент, я все же прошу пояснить», — не успокоился генерал. «Чем вызвано такое пристальное внимание к этому Юрию Жарскому? Да, безусловно, он ясно отличился своими боевыми подвигами. Но почему мы вообще обсуждаем какого-то рядового инквизитора?» «Беда в том, что он медленно, но уверенно превращается в одну из знаковых фигур России» можно сказать, становится живым символом борьбы с неживой угрозой. И само по себе это мало что меняет в наших планах, однако, — глава Белого дома обвел собравшихся тяжелым взглядом, каким-то неведомым образом с увеличением активности факела у русских наметился серьезный прогресс в нашем негласном противостоянии. «Мистер Роджерс, я прав?» «Да-да, господин президент, все верно!» Во втором ряду вскочил на ноги сухопарый старик, сплошь покрытый возрастными пятнами и морщинистый, как шарпей. «Во-первых, несмотря на все наше давление, в России приняли проклятое нисхождение, по странному совпадению практически сразу после выступления факела в Думе и парламенте. Во-вторых, усложнился процесс получения информации о целях инквизиции». Их планы стали совершенно непрозрачными для нас. Мы упускаем готовящиеся облавы и операции, что и повлекло для нас в-третьих. Случилась самая критичная для нас потеря. Русские вскрыли целую ячейку наших инструкторов и завладели гигабайтами разведданных, практическими наработками и компрометирующими материалами, но в том числе на некоторых должностных лиц Москвы. Из информационного поля пропали многие наши надежные источники, которых мы считали неприкасаемыми игроками иностранной системы. Складывается впечатление, что Инквизиция открыла настоящую охоту на ведьм. Она хватает любого, не глядя на известность и былые заслуги. По перевивочной оценке, мы уже лишились около 20% квалифицированных инфестатов, работающих на чужой территории. «А я говорил, что это плохая идея командировать ценные кадры во враждебное окружение», злово скрикнул другой короткостриженный военный с ёжиком посеребрённых сединой волос. «Работая неудалённо из наших офисов, то этого бы проблема не возникла». «Генерал Ньюман, вы же прекрасно помните доводы экспертов из бюро», кинулся отражать нападки пожилой чиновник. «Невозможно эффективно взаимодействовать с одарёнными издалека». Часто их приходится направлять, убеждать и даже силой подталкивать к нужным нам действиям. «Джентльмены, мы отдаляемся от изначальной темы», призвал к порядку спорщиков американский лидер. «Приношу свои извинения, господин президент», покорно заткнулся старик и вернулся на свое место. «Благодарю. Значит так. Еще раз акцентирую ваше внимание. наша цель факел Этого человека необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки. Но первейшая сложность заключается в его профессии. А он инквизитор, этменно обучен справляться с порождениями некроэфира. Стало быть, действовать придется классическими методами. «Господин главнокомандующий, дозволено ли мне спросить?» Поднял руку представитель военного ведомства. «Да, генерал, пожалуйста». «А что насчет подкупа? если этот как его «Жарский. В общем, если он настолько выдающийся инфестат, то не лучше ли переманить его на нашу сторону?» «Хм. Это вполне может сработать», — задумчиво потер переносится выступающий. «Что ж, хорошее начало. Ведь именно ради этого мы и собрались. Для обсуждения. У кого-нибудь еще есть предложение?»